Глава сороковая. Флоренс лежала на диване, положив голову на колени Ника, и неотрывно смотрела на угол кофейного столика, на котором лежал пакетик с травкой, и стояла помятая банка чипсов Принглс со вкусом пиццы. Было десять вечера. Несколько часов назад Амира подала им на ужин запеченные овощи и баранину на гриле, и все набросились на еду, как звери. Теперь, сытые и вялые, они валялись в гостиной. Ник что-то фальшиво напевал. Напротив них на диване, верхом на леями, сидела какая-то девушка, которую Флоренс видела впервые. Мак уткнулась в свой телефон. Флоренс заставила себя сесть. Ник, воспользовавшись этим, наклонился к столу и начал скручивать косяк. Флоренс вышла на зимнюю террасу. Ей было зябко, после бури воздух стал прохладнее. Она легла на один из шезлонгов и подняла глаза к небу. Мэсси так и не перезвонил. Зато несколько раз звонила Грета. Флоренс попросила Амиру сказать, что её нет дома. Она понятия не имела, о чём с ней говорить. Даже будь она достаточно трезва, чтобы рассуждать здраво, она не была готова вести беседу про смерть Хелен, свою неудачную попытку присвоить её имя, или про труп, найденный у дома на Crestbill Road. Хорошо бы Грета никогда не узнала о том, что она пыталась стать Мод Диксон. Теперь это казалось ужасно глупым. К тому же Флоренс всё ещё хотела, чтобы Грета помогла ей когда-нибудь опубликоваться. Она пошла на кухню и достала из холодильника бутылку с водой. Опустошила её наполовину одним глотком. Её, наконец, начало отпускать после всего, что она выпила и выкурила. Она прошла через холл, где Мак придерживала входную дверь. «Слушай, Хелен, хочу тебя о с кем познакомить!» — сказала она. «Это Флоренс!» Она только что приехала. Мэг открыла дверь пошире. В проеме появилась светловолосая, широко улыбающаяся женщина в вишнево-красном платье. Она протянула руку Флоренса и произнесла. «Привет. Ты, должно быть, Хелен?» Флоренс застыла. Есть эмоции, такие как ярость или страсть, которые ускоряют течение времени. Но, испытывая шок, человек словно выпадает из жизни. Из времени и пространства. И в этот момент его мозг перенастраивается, рушатся старые и создаются новые нейронные связи. Она ничего не ответила и только смотрела. Перед ней стояла Хелен Уилкокс, погибшая неделю назад в автомобильной аварии.